Глава вторая. Кошмар нашего времени. «Слаушкин, вставай!» Мать, как всегда, не дала мне души выспаться в субботу. «И обязательно же, блин, так настырно врываться в мою комнату!» «Село девять же!» — проворчал я, накрывая голову подушкой. «Дольше нельзя. Давай, давай, вставай. Будешь умненьким зайчиком, съездишь забрать мои багеты. Черт! Во-первых, надеюсь, не надо объяснять, как меня бесили умненькие зайчики и прочие похожие эпитеты. Во-вторых, я собирался протупить полдня дома, а не тащиться за багетами. Нет, не за хлебом, как некоторым могло показаться. Наша сырка и мама держит лавочку с картинами в одном торговом центре. Выискивает художников, покупает их работы, оформляет на свой вкус багет и продает раз в пять дороже. Если сделка получается супервыгодная, то художник получает еще и проценты сверху стоимости. А багетную мастерскую она нашла на другом конце города. Ближайшие к нам ее почему-то не устраивали. Ну или просто задирали цены. «А ты сама почему не поедешь?» встречаясь с партнерами», — мама ответила сухо. «Ей явно не понравилось мое сопротивление. Она грубовато потрепала меня по плечу и повторила тоном нетерпящим возражений». «Все, вставай!» «Ну, а Ирка...» — не сдавался я. Ира поехал на тренировку. Ты что, забыл?» «Гребаная спортсменка. Специально свалила, лишь бы дома не припахали. Один я выходит и шаг?» «Ну, окей. Я подумал, что на обратном пути обязательно заеду в кондитерскую. Награжу себя любимыми фисташковыми клерами за мучения». Мама уехала, а я еще валялся, бесконечно прокручивая ленты социальных сетей, отягивая момент, когда придётся встать и потащиться на другой конец города за несчастными багетами. Не хотелось, блин. Инфантильные желания почему-то труднее всего перебороть, сколько бы лет тебе ни было. Пока я, наконец, встал, сходил в душ и позавтракал, был уже глубоко за полдень. Я покормил ломку, нашего кота, в очередной раз проверил сообщение... После того объявления несколько человек попросили помочь с эскизами, и теперь мы переписывались, обсуждая детали. Оделся и вышел на улицу. День был пасмурный. Небо, разведенный индиго. А Мишка сказал бы, что и синий. Мы постоянно играли в такие сравнения, кто точнее пишет какой-нибудь цвет названием краски. Поднялся синий ветер, и с тополей нашего дома уже облетали первые желтые листья. Мишка бы сказал «Сиена и Умбра». Я застегнул Ходи до самого подбородка, затянул капюшон и, съежившись, побрел на остановку. Ехать далеко, на двух автобусах и ещё на маршрутке. Хорошо, что проездной льготный. Можно было бы и на метро проехать половину пути, но я ненавидел его странный запах и шум. А еще до метро тоже надо было на чем то добраться. А потом опять на автобусе. Хрен с ним с метро. Я засунул в уши наушники и включил любимых Дэвтоунс. С музыкой любая дорога легче. Автобус пришел почти пустой. Кроме меня там была одна старушка с тележкой. Что у них там в этих тележках? Кто знает? Скажите, прошу. Девушка с ребенком и дед в теплой свалявшейся шапке, похожей на бок нечесного пуделя. Я сел в самом конце у приоткрытого окна. Мне всегда нравилось, когда в машине или автобусе затувает свежий воздух, даже если на улице прохладно. Сел, достал блокнот и Коронаш и стал делать наброски пассажиров. Особенно старался над дедом, мне понравилось, как его меховая шапка сочетается с густистыми бровями и колючим свитером. Ехали долго, так что я успел сделать пару набросков улиц, пока автобус тарахтел на светофорах. Зато второй автобус, на который я пересел после этого, встал в страшную пробку, а на следующих остановках набилось немерено людей. Мне пришлось уступить место беременной, забиться в самый конец и терпеть, когда дверь била меня по заднице на остановках. Ко мне притиснулся какой-то мужик, от которого жутко воняло, и я старался дышать через раз, чтобы не стошнило. Конечно, тут ни о каком свежем воздухе речи не шло. Кому-то, как всегда, дуло, и тут все окна были наглухо закрыты. Я стоял зажатый в толкучке ворчащих тел, не в состоянии даже протиснуть руку в карман, чтобы переключить песню. Естественно, порисовать тут тоже не удалось, и со скуки я считал белые машины, встречающиеся на пути. Опять вспомнилась Ленка. Я даже разозлился на себя. «Ну с чего все время в голову лезет? Ну не влюбился же я в нее в самом деле. Я видел тысячи девчонок куда красивее нее, А влюблялся лишь пару раз. Я подумал, что раз она спросила, не искусствовед ли я. Значит, может, она сама учится на искусствоведа?» Я на курс второй-третий. Не первый, но и старший третьего. Выглядит совсем юный. Значит, можно посмотреть на первом этаже расписания искусствоведов, и подождать ее у нужного кабинета. А потом что? Что я ей скажу? Подумает, что клеюсь. Хотя что в этом такого? Скажу, хотела поблагодарить за то, что проводила в тот раз мне историю. Предложу угостить кофе. Не думаю, что откажется. Я же, в конце концов, не урод какой-нибудь. Хотя смотрела она на меня почти с презрением. С такими мыслями я вытолкнулся из старого автобуса на нужной остановке. Точнее, меня просто-напросто выпихнул напор человеческих тел. Но я не сопротивлялся. Мне и так было нужно пересаживаться но на нашрутку. Я прошел немного до остановки и встал под крышу. Начинал накрапывать дождь. Пока я мыкался по двум автобусам, уже начало постепенно темнеть. Воздух сделался мутно серым от дождя. В пятиэтажке напротив остановки уютно светились окошки. Я немного залип на окна второго этажа. Там девушка поливал цветы, и старенький тюль живописно качался в оражем свете. Я вообще любил наблюдать за людьми или просто разглядывать окна, особенно в старых трех пятиэтажных домах. Какая-то особенная в них текла жизнь, или мне так казалось просто потому, что сам я никогда в таком доме не жил. Мы всю жизнь жили на шестнадцатом этаже, в просторной трехкомнатной квартире с большой лоджией, а такие маленькие домишки, как этот, манили неизведанной романтикой. Наконец подъехала моя маршрутка. Все сидячие места оказались заняты, мне пришлось ехать стоя, А это, скажу я вам, то еще удовольствие. Ну, вы, наверное, и сам все знаете. Стоишь, неудобно скрючившись, втянув шею, чтобы не упираться головой в потолок. И хорошо, если дорога ровная. А если лежачие полицейские или ямы? Я внимательно слушал остановки, которые объявлял механический голос, чтобы не проехать свою, и с ужасом представлял, как потащу обратно мамины картины, оформленные в багет. Оставалось надеяться, что люди в транспорте будут расступаться сами из-за одного чистого уважения к искусству. Табло в маршрутке оказалось неисправно. Вместо нормальной даты показывало 19 января, и я вдруг разволновался, что если остановки тоже неправильно объявляют. Я попытался выяснить у сидячей рядом бабульки, где тут поблизости багетная мастерская, но она так и не поняла, что я от нее хочу. Я забил и решил посмотреть по картам, где я сейчас нахожусь. Сунул руку в карман и почувствовал, как по спине прошился противный холодок. «Телефона не было». Я принялся в панике шарить по другим карманам, но там нашлись только ключи, проездной и плеер. Кошелька тоже не было. Я выругался. Чертов бомж в автобусе, наверное, вытащил. В рюкзаке лишали блокнот и карандаш, на них никто не позарился. Я спросил, далеко ли до остановки биржа труда, но мне сказали, что я сел не на ту маршрутку. И биржа, а вместе с ней мамины багеты, остались чуть ли не на другом конце района». Я, ругаясь как запожник, вышел на следующей остановке. Но что делать, не ехать же неизвестно куда. Как назвал плеер у меня был доисторический. Никакого интернета. Так я остался неизвестно где, без телефона и без денег. Хорошо хоть проездной на целый месяц. Катайся, пока не стошнит. Дождь пошел еще сильнее, а я, как назло, не взял зонт. Остановки тут были без крыши и скамеек, просто желтые таблички на столбах. О фонарях, кстати, скажу отдельно. Половина из них вовсе не работала, а другая половина светила так тускло, что до земли свет почти не доходил. Да уж, хорошенькое у меня положение. Одежда быстро промокла, за шиворот стекали холодные капли, и я удрученно подумал, что, наверное, теперь заболею и еще долго не смогу стоять с Ленкой. Я часто болел, чуть промочу ноги, и все. Здравствуй, участковый врач. Самым очевидным было перейти на другую сторону улицы и найти там остановку моей маршрутки, которая доехала бы до остановки второго автобуса». И вернуться домой так же, как приехал сюда. Но что-то пошло не так. дорогу ты я перешел в неположенном месте, потому что ни светофоров, ни пешеходных переходов тут не нашлось. Даже дорожной разметки не было. Просто асфальт, смоченный дождем, с дрожащим отражением фонарей в лужах. Остановки на той стороне почему-то не было. Наверное, спряталось за углом. Я побрел дальше по улице, хлюпая водой в кроссовках. Мне вдруг жутко захотелось есть. Я был и замерз. Короче, хреновее настроение не придумаешь. Остановка нашлась, когда я прошел пару домов, но обнаружилась новая проблема. На желтой табличке значилось больше десяти маршрутов, а поскольку я сел не в ту маршрутку, то не знал, какой у нее был номер, как на зло прохожих не встречалось. Конечно, кто будет гулять в субботу под таким дождем? С работы то никто не поедет. Я остановился под столбом и стал ждать. Дождь стал совсем невыносимым, лез в нос и глаза, и я поднял на головой рюкзак, чтобы создать хоть какую-то защиту. И, блин, как назло, ничего не ехало. Машины и те приезжали редко, а денег на попутку или такси с собой не захватил. В голове прозвучал мамин голос. «Никогда не выходи из дома без налички, мало ли что случится». «Ну, проси, мам, такой вот я тупица. Я даже не мог узнать, какая маршрутка мне нужна» половина моих сегодняшних бед из-за того, что у меня вытащили телефон. Вот он, кошмар 21 века, остаться в незнакомом районе без смартфона. Что может быть хуже? Таким беспомощным я еще никогда себя не ощущал, а еще подумал, что мне достанется от отца. Потерял дорогой новенький смартфон, подаренный только летом, на день рождения. К я ей-богу, Я не выдержал и решил пройтись пешком на следующей остановке, не забывая оглядываться и смотреть, не едет ли какой транспорт. По большому счету мне было уже все равно, какая маршрутка придет. Я мог бы спросить у водителя, как добраться до дома или попросить у него карту у города. Вдалеке светофор мигал одним единственным красным глазом. Вместе с то гаснущими, то зажигающимися фонарями это напоминало какой-то убогий фильм ужасов, где точно знаешь, что вот-вот на герой выбрянет какой-нибудь зомби или маньяк. От этой мысли мне стало скорее смешно, чем страшно. Но все равно в голову закрылось что-то противное. Я стал вертеться по сторонам, надеясь встретить хоть одну живую душу, хоть кого-то, кто мог бы мне подсказать, куда я попал и как вернуться домой. Мать, наверное, с ума сходила, думала, куда я пропал. Звонила. А там либо тишина, либо бомж, я отвечал. Да уж, подкинул я головную боль родителям. Стыдно. Странно, я шел и шел. Но никакой остановки больше не видел. А может, тут даже не было таблички на столбе, а местные просто уже знали и подходили к какому-то определенному месту? Подсказать было некому. Я слонялся совсем один, потерявшийся и продрогший, и мокрый до костей и чувствовал, как уже начинает соднись в горле. Заколдованное мать его место. Наконец я решил спрятаться в первом попавшемся подъезде, чтобы хоть немного обсохнуть. Ну и позвонить в любую квартиру и попросить помощи. Если подумать, то это до ужаса глупо и обидно вот так потеряться в родном городе. Это в нашем-то веке, где вся информация человечества доступна в одном устройстве, которое я, к несчастью, умудрился потерять. Я прочитал вывеску на углу, запомнил адрес, и хотел шмыгнуть в подъезд, но столкнулся с новой проблемой. Я думал, что в таких старых трехэтажках обычные двери, а тут оказались с кодом замком. Кода я, естественно, знать не мог. На стене рядом с дверью я заметил что-то странное. Кто-то нарисовал огромное птичье крыло, настолько большое, что оно тянулось через стену дома и заходило в подъезд, ныряло в закрытую дверь, будто кто-то изобразил птицу, которой прищемило крылья. Я остановился, разглядывая крыло. Рисовали явно не вандалы. Чувствовалось мастерство и рука опытного художника. Крыло будто бы принадлежало мертвой вороне, потому что перья были черные а кое-где их не доставало, обнажались кости и полузгнившая плоть. В нескольких местах было видно, что крыло пытались закрасить, но то ли передумали, тщательно обходили его кистью, то ли, чёрт, это странно прозвучит, но оно будто само проступало сквозь слой краски. Я потрас головой. «Да ну, бред!» «Даже бледнее не становилось!» «Так не бывает!» Я бы еще долго стоял и любовался, но вдруг мне улыбнулась удача. Дверь открылась изнутри, Из подъезда вышел какой-то мужик в темной куртке, и я поспешил выставить ногу, чтобы дверь не захлопнулась. Мужик странно на меня посмотрел, но не стал ничего говорить. Да уж, я даже на грабителей не тянул. Тощие, в мажорских брендовых шмотках, купленных на родительские деньги. От собственной лощёности стало тошно. Она была слишком чужой на фоне старых обшарпанных малоэтажек и особенно странно смотрелась рядом с изображением разлагающегося крыла на щербатой кирпичной стене. Я протиснулся в подъезд и едва не застонал от облегчения. Тут было сухо и тепло, даже тушновато, и мне в моем положении убогий подъезд показался чуть ли не гостиничным номером класса люкс. Ладно, вру, не люкс, но на хороший канон точно тянуло по ощущениям. Лампочка мигала как припадочная, и снова у меня возникли нелепые ассоциации с фильмом ужасов. Но тут, конечно, не могло быть никаких маньяков, и уж тем более зомби. Таких подъездов по стране не множество, и везде живут обычные люди, которым только надо для счастья, чтобы была крыша над головой и горячий ужин на плите. Я прислонился спиной к стенке и увидел, что крыло как будто заходит в дверь и тянется дальше по подъездной стене, а спирается по лестнице и ведет наверх. Не пытаясь сопротивляться любопытству, я поднялся на второй этаж. Крыло обрывалось у двери, одной из квартир. Чем ближе к двери, тем реже были перья, чаще обнажались кости потемневшее мясо. И где художник даже изобразил мерзких белых червей, как копошащихся в гнили. Меня передернуло. Кому понадобилось рисовать такую жуть, да еще и так правдоподобно? Почему местные не закрасить его? Неужели им приятно каждый день ходить мимо этой гнили, пусть и нарисованной? Мне стало мерзко, и я вернулся на первый этаж к мигающей лампочке. Это крыло стало на меня давить. Оно было повсюду, неестественно длинное, изревающейся лентой от второго этажа до самой улицы. «Ну, у какой птицы могли быть такие крылья?» Внезапно мне показалось, что я даже чую сладковатый запах гниющего мяса. У меня закружилась голова, я, нажав на задвижку, выскочил на улицу. Снова под холодный дождь. Мне навстречу шёл тот самый мужик, который выходил из подъезда. Он нес пакет с продуктами, я буквально кинулся незнакомцу под ноги. «Извините!» – крикнул я почти жалобно. «Где здесь остановка? Я заблудился, мне нужно домой!» Мужчина стянул капюшон и подозрительно оглядел меня. Я, наверное, выглядел ужасно жалко. Мужик усмехнулся. Леш, ты явно не местный. Как нам занесло, парниша?» Я поведал ему свою душесчипательную историю. Мужик посмеялся надо мной, кашнул голову в сторону и повел куда-то. Я послушно шел за ним. Выбора у меня не было. «Голодный?» – спросил мужик. «Угу», – вбуркнул я. Он просил мне пакетик чипсов. Не вещь то, но я всыпился в угощение как утопающий спасательный круг. Мужик снова хохотнул, видя, с каким наслаждением я запихиваю в рот сухие картофельные ломтики. Дождь успокоился, мужик довел меня до остановки и показал по каркам в своём телефоне, как мне добраться до дома. Я поблагодарил его так горячо, как только смог. Он ушел, а я остался ждать маршрутку. Потом я подумал, что надо было спросить у него номер и скинуть потом хотя бы 500 рублей в знак благодарности. Не догадался. «Говорю же, тупица». Конечно, уже было бессмысленно тащиться в багетную мастерскую, я предчувствовал, какой нагоней ждет меня дома, но все равно располлся в улыбке, когда устроился на мягком сидении в теплой безлюдной маршрутке. Тогда мне казалось, что мое бессмысленное путешествие подошло к концу и что я больше никогда не увижу дом с птичьим крылом. Как же я ошибался!